Глава двенадцатая Утро пронеслось над деревней с хриплым криком единственного уцелевшего в деревне петуха, повисло на деревьях прозрачной паутиной, летящей вслед за осенним ветром, и обрадовало свежим, умытым ночным дождем солнцем. «Доброе утро!» — Стев, потягиваясь, вышла во двор, где Степан копался под капотом машины. А, здравствуйте вытирая измазанный рукой блестевший от пота лоб, проговорил мужчина. «Как спалось? Сегодня-то тихо было. Видимо, почувствовали твари, что гости у нас. Теперь всегда тихо будет, не волнуйтесь». «В смысле?» Мужчина напряженно посмотрел на нее, поправил сбившуюся лямку мятой майки и подошел ближе. «Обереги не убирайте, пусть будут», — Стев улыбнулась. «Правда, я немного проредила вашу выставку, оставила только те, что могут работать в унисон, а не враждовать». «Что, вот так просто?» — развел руками участковый. «Нет, это было не так просто, и у нас здесь очень много работы, но в вашу деревню они больше не сунутся». «Можно, наконец, жить спокойно?» — неуверенно спросил мужчина. «Ну, пока рано начинать, вам придется еще нам помогать, но за бабулек своих не переживайте». Дверь в доме распахнулась, на улицу выкатился аромат свежих блинов, пригорелого кофе, и вслед за вкусовой волной появилось улыбающееся лицо одной из бабулек. «Ребятки, идите кушать!» Странно поглядывая на Стефани и Степана, сказала она. «Какой бы вы парой могли быть красивой!» Якобы смущаясь, проговорила она и сразу же скрылась в доме. «Скажет тоже», — сконфуженно ухмыльнулся Степан, почесал затылок и, подойдя к уличному умывальнику, густо намылил руки мылом. «Но вы какая-то необычная, конечно, вообще-то», — поглядывая через плечо настоящую неподалеку стев, проговорил мужчина, — тормози». Несколько грубо оборвала его Стефани. «Она сейчас твои мысли высказала. Вы тут уже настолько сроднились, что прекрасно овладели невербальным общением». Стеф развернулась, чтобы уйти в дом, но остановилась. «Редко кому это говорю, но ты через столько прошел и честно защищал совершенно посторонних тебе старух, что, пожалуй, заслужил». «Так вот, Степан». Когда мы здесь закончим, то тебе нужно тоже уезжать, иначе ты превратишься в их идола. Она кивнула в сторону дома, где гнездились старухи. Им-то сейчас очень хорошо, ты и мужик в доме, и защитник, и общий сын. Только своей жизни у тебя не будет. Так что выбирай, либо ты будешь этих бабуликов в могилы провожать, либо решишь, что ты достаточно для них сделал и найдешь свое счастье. Мне в последнее время кажется, что я его нашел, вытирая руки чистым полотенцем глухим голосом, проговорил Степан. Я ж тебе сразу сказала, тормози. Стефани тяжело вздохнула. И лучше тебе меня послушать. Но я парень-то настырный, улыбнулся Степан. И не испугливых. Послушай, настырный и смелый парень. Твердо сказала Стеф. «Мне твоя романтика не нужна, я здесь по делу. Влюбиться в меня легко, вот только потом замучаешься выгребаться из этой трясины чувств. При этом ты даже не знаешь, кто я». Стефани поднялась по лестнице и на ходу обронила. «Не переживай, ты еще встретишь свою единственную, конечно, если сделаешь, что я тебе сказала». По длинному столу, застеленному светлой скатертью, разбежались тарелочки с вареньем и сметаной, в центре стояло тяжелое блюдо с горкой ажурных блинов, а от двух заварников валил чайный пар. «Стеф, тебе кофе?» — спросила Варя, помогавшая хлопотать по хозяйству. «Да», — покивала Стев, — «нам скоро выдвигаться». Семен нас отвезет? Девушка перелила коричневую жидкость из джезвы в небольшую щербатую чашку. «Нет, у него машина сломалась. Нужно кого-то вызвать». Подхватывая блин, отозвалась Стефани. «Может, вчерашнему водителю? Спроси у местных хозяек, у кого-то точно должен быть его телефон». Варвара ушла в сторону кухни, где старушки, перекрикиваясь громкими и бодрыми голосами, жарили бесконечную вереницу блинных угощений, а с улицы пришел несколько расстроенный Степан. «Странно», — мужчина пожал плечами. «Машина не заводится. Вроде все сделал с утра. Придется подождать немного». «Нам некогда. Сейчас вызовем кого-нибудь, кто извозом промышляет». Стефани поставила на стол чашку и, подхватив Славки свою сумку, крикнула Варе. — Давай быстрее, хватит уже навыки домохозяйки шлифовать, они тебе не пригодятся. — А что же, и не позавтракаете? — всплеснула руками одна из бабулек, вынося несколько салатников. — Мы вон сколько ради дорогих гостей наготовили. — Вас много, — улыбнулась Стеф. — Не пропадет еда. «Стефани, как-то неудобно», — тихо проговорила Варя. «Люди и правда старались. Но разве полчаса нас как-то устроят?» «Нас нет, меня — да», — кратко ответила Стефани. «Я поехала работать. Ты, Варя, как закончишь ублажать свой пищеварительный тракт и чужие эмоции, догоняй. Машину вызвала?» «Да», — с запинкой проговорила девушка. Тот же водитель, он сказал, подберет нас там, где и высадил. «Отлично! Всем счастливо оставаться!» — крикнула Стефани и, сбежав по ступенькам, быстро пошла по дороге на выход из деревни. Варвара несколько секунд постояла в нерешительности, потом, словно извиняясь, развела руками и побежала вслед за удаляющейся Стеф. «Послушай!» запыхавшись, проговорила она, становясь вровень с бодро шагающей стев. «Это был просто кусочек нормальной жизни, полчаса, чтобы позавтракать с благодарными людьми». «Да, они как-то не в курсе, что им нужно нас благодарить. И потом, у меня цель здесь другая, я не могу сейчас заниматься еще и чьим-то настроением, если ты до сих пор не поняла, что в круг моих интересов не входит широкий круг общения». «Я социопат. С людьми общаюсь вынужденно и только по работе. Все, что мне было нужно, я узнала вчера, я провела работу, и теперь у меня есть дела». Стев, завидев машину, помахал рукой водителю. «Ты, кстати, тоже не отставай, а то твой новый облик раздавит изнутри, если будешь продолжать оставаться всем удобный. Я этот новый облик не просила буркнула Варя. Стеф резко остановилась и окинула Варвару взглядом. «А об этом никто не просит. Так же, как и о своем рождении. Теперь у тебя это просто есть. И если ты считаешь меня виноватой, убей меня. Если нет, то просто прими эту жизнь и заткнись. Не хватало, чтобы ты на меня начала вешать чувство вины». Отрезала Стефаня и, сев в машину, приветливо сказала. «К пирсу обратно отвезете? «Нет, просто так посмотреть на вас приехал», — хохотнул водитель. «Вторая-то едет или на улице будет стоять?» «Не знаю», — Стев пожала плечами. «Поехали, может, тогда решит». Машина тронулась с места, Стертый протектор несколько раз прокрутился на скользком земляном пригорке, потом колеса нашли, наконец, опору, и, легонько подпрыгнув, автомобиль покатился в сторону деревеньки с причалом. «Бежит», — заметил водитель, не сбавляя скорость. «Да, вижу», — отозвалась Стев. «Ну, остановитесь, что ли, видимо, решила ехать» таксист подъехал к пирсу в тот самый момент, когда с небольшого круизного теплохода высыпали туристы и полетели по всей деревне фотографироваться с местными красотами. «Пирожочки, пирожочки!» — витал над всеобщей суматохой зычный женский голос. «Свежие пирожочки!» Варвара повернула голову к голосистой барышне и с удивлением узнала в ней одну из вчерашних кикимор, «Стеф!» — напряженно сказала она. «И что?» — присаживаясь на скамейку и пережидая нашествие туристов, отозвалась Стефани. «Но люди же у нее пироги покупают». «Ониомания — вообще-то признанное заболевание». «Что?» — нахмурилась Варя. «Непреодолимое желания что-то покупать. Вот люди, исходя из своих доходов, решили сначала купить путевку на эти болота, А по дороге они, конечно, будут покупать всякую обязательную дрянь, пирожки и бусы из березы, даже коряги из центра болот, где никто не был. Это же атрибуты счастливого путешествия, так называемые пруфы, доказательства их нового приобретенного опыта. «Да я не про то. Им продает это». Варвара не смогла себя заставить вслух проговорить принадлежность рода продавщицы. но и из этих...» «Варвара, а твой словарный запас стремительно деградирует», — усмехнулась Стив. «Ну, продает и что? Всем жить нужно». «Но она же кикимара, Она же отравит людей!» «Зачем?» Приспуская солнечные очки на кончик носа и приподнимая голову, спросила Стив: «Ну, не знаю. Мне кажется, так и будет». «Варя, если ты в чём-то не уверена, то ты подумай, а потом оглашай свое мнение, иначе со стороны это смотрится крайне смешно. Такое впечатление, что мы с тобой приехали семечками торговать, и ты мне местные сплетни пересказываешь». «Прости, но от человека, которого я называю коллега, я жду взвешенных слов, иначе я не смогу тебе доверять, потому что твой психологический портрет не будет отличаться от портрета домохозяйки». Варвара, стушевавшись, отошла, а Стев дождалась, пока вереница довольных людей снова убежит на корабль и медленно пошла к торговке. «День добрый!» Вперив в нее взгляд, проговорила Стефани. «Добрый, девушка, добрый! Пирожочки-то разобрали!» «Да я не голодная». «С бригадиром поговорила? Во сколько встреча?» «Ой!» Кикимора испуганно по бабье чуть взвизгнула и присела обратно на стул. «Не губи! Будет, все тебе будет! После сумерек приходи!» Он по дню точно не пойдет, но это не от неуважения, просто не сможет. По кладбищу пройдете, ну, чтобы насквозь, там увидите заброшенную грунтовку, дорога прям в деревню выведет. Там места, по местным поверьям, проклятые, там с вами спокойно и поговорят». «Да поняла я», — отмахнулась Стеф. «Варвара, поехали в сторону базы, точнее поплыли». С тоской проговорила, глядя на покачивающийся на волнах катерок, на котором им предстояло снова самостоятельно добираться до временного дома. Выведя катер на середину реки, Стеф на небольшой скорости вела лодку вперед, смотрела, как из вида исчезает горизонталь деревни. Водное пространство кажется бесконечным, и лишь далекие пятна островков напоминали о том, что они не в безбрежном океане. Погода стояла солнечная. Зеркало воды шлифовал штиль, и мелкие волны толкались только от борта катера. Стефани вдруг показалось, что она услышала странный незнакомый звук, словно по глади воды кто-то хлопал ладонью. Приглушив мотор, она стала прислушиваться и напряженно оглядываться. — Ты чего? — спросила Варя. — Тихо, — одними губами отозвалась Стефани. Вода вокруг лодки стала приобретать очертания, подернулась легкой рябью, словно ветер трепал тонкую занавеску, закрутилась небольшими водоворотами возле железного днища, и Варваре вдруг показалось, что она видит чьи-то пальцы, скребущие обломанными ногтями по обшивке катера. «Стефани, что это?» «Твои страхи». «Что?» «Они сейчас нас будут гонять твоими страхами». Ты уязвима, много открытых каналов. У тебя все обострено, и нам придется отбиваться от твоих страхов, а это, поверь, непросто. Готовься, скоро все твои ужасы начнут оживать. Почему? взвизгнула Варя, когда мимо лодки, рассекая воду, просвистел акулей плавник. Потому что меня им не достать, а ты сейчас легкая добыча, рявкнула Стев. Соберись, ты здесь не помощник. Просто сиди в лодке и постарайся расслабиться. Думай о хорошем. — О чем? О хорошем? — крикнула Варя, видя, как перед ней из воды вырастает прогнившее тело маленькой девочки с мокрыми грязными волосами, занавешивающими лицо. — О цветах и музыке! — проорала Стев. — Ты должна взять себя в руки, иначе они нас угробят. Фантасмагория ужаса расцветала с каждой секундой, Возле лодки летали камни, по очереди из воды выныривали безглазые фигуры и тянули трехпалые руки в сторону бьющейся в истерике Варвары. В воду рядом с самым бортом ударил ломанный зигзаг молнии, и нервные лоскуты волн засветились вспышками электричества. Вдруг Варя увидела, что к ее плечу тянется окровавленная рука, сплошь истыканная иголками, и пытается схватить ее за горло, Девушка отпрянула к другому борту лодки, но тут из воды в полный рост стала медленно вставать огромная темная фигура, виртуозно вертящая над головой ржавую косу. И, наконец, под лодкой начал медленно раскрываться огромный рот, в горле которого закрутился водяной вихрь, утягивающий за собой катер на дно. «Прости, Варя!» — гаркнула Стев и, прыгнув на Варвару, скинула ее с лодки, Прямо в скоплении бледных лиц, толпившихся на поверхности искалище острые зубы под синими губами. Одной рукой Стефани вцепилась в арваре волосы, другой до ломоты в пальцах держалась за катер и изо всех сил топила отчаянно сопротивляющуюся девушку, пока лодка с бешеной скоростью летела вниз по водяным стенкам воронки. Наконец, все смолкло. Воронка с шипением растворилась, вода успокоилась и снова плескалась мелкими волнами, словно ничего не произошло. Стефани, тяжело цепляясь за железные ступеньки трапа, поползла наверх, перевалилась в лодку, потом подтянула обмякшее тело Варвары и, стиснув зубы, вытащила бездыханное тело из воды и швырнула на дно судна. — Что у тебя в голове, Варя? — пытаясь отдышаться, проговорила Стеф. — Откуда взялись все эти образы? «Это кадры из фильмов ужасов. Я их люблю, но потом сильно переживаю». Еле отозвалась Варвара, сплевывая воду на дно лодки. «У твоих любимых сценаристов больная фантазия и крайне низкий бюджет», заводя мотор, проговорила Стефани. Варя ничего не ответила, она просто лежала и смотрела широко раскрытыми глазами в осеннюю синь неба, Сегодня ее реальность снова покрылась паутиной трещин от увиденного. «А что делать, если опять такое случится?» — спросила Варя. «Не случится. У них была одна попытка. Этот фокус часто не работает. Поехали, обсохнем, а то у меня сегодня еще одна не особо приятная встреча». «А я?» «А ты, пожалуй, дома посидишь. Что-то я устала вас с Мамыкиным караулить». «Ты хотела меня убить?» неожиданно спросила девушка. «Я сделала ровно то, что хотела. Мне нужно было тебя отключить». Причалив к пристани, Стеф с Варварой сошли с лодки под пристальными взглядами Селькупа и Пети. Варя сразу отправилась к себе, а Стефани устало взглянула на мужчин и уронила – «Николай Иванович, ближе к вечеру отвезёшь меня обратно, хорошо?» «Конечно. А что с вами? Чего мокрые-то такие?» «Купались», — отмахнулась Стефани. Сейчас ей было не до разговоров. Сегодняшний инцидент явно показал, что она стала сильно мешать, а значит, идет правильной дорогой, и теперь нужно быть всегда настороже не переоделась и нашла Варвару, сидящей на веранде. Девушка цедила сквозь сомкнутые зубы горячий чай. Кончики ее пальцев подрагивали. Она смотрела в одну точку, не отрываясь и даже не отреагировала, когда Стеф позвала ее. «Варя, ау!» Стеф помахала у нее перед лицом ладонью. «Когда я приехала в Карельск в рамках расследования...» Я помню, как вперлась в местное управление с красным чемоданчиком. Я всегда раньше с собой таскала кофеварку, хороший кофе и чай. Глупость какая-то, но тогда мне казалось, что я катаю за собой кусочек стабильности. А потом Карельск нас всех переживал и выплюнул, поломанных и собирающих по осколкам свою реальность. По щекам девушки поползли слезы. Честно, я думала, что самое страшное — те преступления, которые не вписываются в обычную уголовную практику. Но с тем, что я вижу сейчас, наверное, ничего не сравнится. «Привыкай. Мне было проще», — разминая шею, проговорила Стев. «Ко мне это знание приходило постепенно. У вас с Мамыкиным пойдет все быстрее. Здесь концентрация нежити очень большая, а, следовательно, и энергетика соответствующая. «А я?» — Варя вскинула глаза на Стев. «Теперь тоже? Нежить?» «Нет. Ты человек. Просто будешь развиваться немного по-другому. Варя, я понимаю, что ты хочешь получить ответы на все вопросы, но у меня сейчас нет ни времени, ни сил все разъяснять. Тем более до многого тебе необходимо додуматься самой». Так процесс принятия обновленной сути пройдет более полно. Каждый из нас уникален, поэтому у тебя будут развиваться свои способности. Отличный ответ. Знаешь, в духе политиков сказать много и ничего. Уничижительно, посмотрев на Стев, обронила Варя. Я, пожалуй, пойду, попробую поспать и не сойти с ума. Смахнув злые слезы, девушка с трудом встала и пошла к своему жилищу. Ясный день стал хмуриться, ветер размешал спокойную воду, потянул по небу тучи, но они быстро проскочили, и осеннее тепло снова ненадолго вернулось. Стефани постучала к Мамыкину, но, не дождавшись ответа, вошла и, не найдя мужчину, вышла на улицу. «Простите, а вы постояльца из этого дома не видели?» Обратилась она к проходящей мимо горничной. «Погулять пошел», — отозвалась женщина. «А куда, не видели?» «Так вон, за изгородку». «Хотя чего там ходить, рядить? Одна вода, да мушьё!» Буркнула женщина и пошла дальше. не глянула в ту сторону, где калитка была запечатана символом, и пошла следом. Мамыкина нигде не было видно, и Стеф поспешила к реке заметив куртку криминалиста, брошенную на землю. Добежав до места, Стефани остановилась как вкопанная, потому что Мамыкин бродил босыми ногами по песчаному дну неглубокой речки и живо общался с зеленым водным человеком. Эта нечисть, на первый взгляд, была довольно безобидной и вела крайне скрытный образ жизни, так что даже в фольклоре ему почти не нашлось места и упоминания о нем практически было не найти. По идее, это были утопленники, которые при жизни были тихими и замкнутыми ботаниками, в большинстве своем робкими и утонувшими по собственной глупости. Но, переродившись, они вспоминали все прошлые обиды и начинали охотиться за одинокими заблудшими путниками. А так как они не умели маскировать свой облик под прежний, то, по идее, Мамыкин должен был испугаться и стать легкой добычей. Но беседа была вполне мирной, и казалось, что Мамыкин совсем не удивлен. И сейчас Стефани хотела понять, что здесь происходит. «Привет», — спустившись по насыпи, негромко сказала Стефани. «Привет», — покивал криминалист. «Знакомься, это Альберт. Тоже недалеко отдыхает, и у них костюмированный праздник. Называется «День воды». «Да ты что!» — округлила глаза Стефани. «Как интересно! Здравствуйте, Альберт!» Стефани умела не выдавать себя, когда не хотела, чтобы оппонент сразу не мог разглядеть ее натуру, и сейчас водный человек видел просто женщину. «А знаете что, пойдемте вместе к нам на праздник!» — проговорила нечисть. «У нас весело!» «Да как-то не до веселья нам, Альберт, и не до праздников!» Напряженно сказала Стев, намеренно изображая легкий испуг. «Мы здесь по работе!» «Но ведь отдыхать тоже нужно!» Пойдемте." Кривя в улыбке посиневшие губы, проговорил Альберт. «Ну ладно», — пожала плечами Стев. «Почему бы и нет? В конце концов, нам не помешают новые знакомства». «Отлично!» — заметно оживился бывший ботаник. «А вы пара?» «Нет». — быстро ответила Стеф. — Почему вы спрашиваете? — Ну, у нас там и русалки есть, — хохотнул водный человек. — Мало ли, захотят за Рудольфом приударить. Добычу делит, — подумала Стефани и с сожалением посмотрела на Мамыкина, которому предстояло без подготовки погрузиться в другую реальность. Но выбирать не приходилось. Если сейчас можно было допросить с пристрастием и зеленого субъекта, и даже мавок, то такой шанс упускать было нельзя. Давайте я вам помогу реку перейти, предложил Альберт Стев. Здесь совсем мелко. По лесу немного пройдем, и там наш лагерь. Да не нужно, спасибо, отступила на шаг от прыткой нечисти Стев. Если бы он к ней прикоснулся, то сразу бы все понял привыкла к самостоятельности. Сейчас Стефани вдруг поняла значение символа на калитке и то, почему половина острова была отделена забором. Это была буферная зона, куда точно никто не может зайти с болот, а река здесь чертила границу, и как только они с Мамыкиным ее пересекут, то станут легкой добычей. Точнее, могли бы стать, если бы были людьми. И кто-то на базе всю эту замечательную схему знает, а может быть, даже сам придумал. Теперь нужно было вычислить, кто же платит нечисти дань заблудившимися туристами. Холодная вода цепко впилась в босые ноги, мягкий песок послушно провалился под тяжестью тела, и Стефани четко увидела трепещущую в воздухе прозрачную стену, как бывает, когда горячий воздух над костром становится осязаемым. Здесь была защитная стена, и максимум, что могли делать болотные жители, так это зазывать к себе особо любопытных с другого берега. Поэтому Альберт и сидел там, на самом краешке поросшего травой берега. «Куда идти?» — бодро спросил Мамыкин, почему то очень вдохновленный новым знакомством — Хотя обычно его палкой в лес было не загнать. А вот сюда услужливо вытянул зеленую руку в сторону чащи, так называемый Альберт. Какие у вас костюмы качественные! подивился Мамыкин, разглядывая естественный зеленый оттенок кожи. Это краска такая, что ли? Ну, что-то вроде того, неопределенно ответил зеленый человек. «А не холодно вам?» — оглядывая тухлые рваные тряпки, бывшие когда-то одеждой, спросил Мамыкин. «Сюда проходите?» — проигнорировав вопрос, сказал зеленый человек. Стефани видела, что водный человек устает и начинает злиться от череды вопросов криминалиста. Долго по земле эта нежить ходить не могла, их сила была в воде, особенно возле того места, где они утонули. «Тихо как-то у вас празднуют», — удивился Мамыкин. «Ничего, сейчас веселье начнется. отодвигая ветви и выводя путников на берег небольшого озерца, сказал Альберт. «Девочки, смотрите, я новых друзей нам нашел. Стефани быстро оглядела трех молодых русалок, болтающих ногами в воде, Мельком глянула на вытянувшееся лицо Мамыкина, который никак не ожидал увидеть в этом месте так много женской наготы, и, пропустив криминалиста и их провожатого вперед, стала наблюдать за тем, как их собрались встречать. «Какие милые люди!» — оскалила хищный и почему-то накрашенный красной помадой рот, сидевшая ближе всего мавка. «Ну, проходите!» Она ловко вскочила на ноги, откинула назад зеленую волну волос, чтобы окончательно выбить почву из-под ног у остолбеневшего мамыкина, и подошла к мужчине вплотную. «Какой красавчик!» — прошептала она, проводя бледной рукой по щеке мамыкина. Девушка провела взглядом по лицу мужчины. Стев заметила, что у мавки дёрнулась щека, когда она увидела, как на шее мамыкина бьется жилка — И в следующую секунду Стефани сообразила, что эта компания знатно развлекается. Обычному рациону русалок позавидовал бы любой рыбный ресторан. Зеленый водный человек не пренебрегал падалью и, в принципе, жрал все, что мог принести ему водоем, так что их сюда точно привели не для того, чтобы съесть или выместить зло на прошлых обидчиков. Эта шайка так развлекалась, они охотились а потом пили кровь жертв и впадали в наркотический транс. Стефани слышала о том, что среди нечестивой молодежи это был новый тренд, но пока не встречала вживую подсевших на такое драгоценное зелье. — Если ты хочешь прокусить ему шею, — неожиданно сказала Стефани, вперив взгляд в мавку, — то сначала присмотрись ко мне и подумай, а хочешь ли ты пить его кровь? Абсолютно растерянный Мамыкин перевел взгляд на Стефани, а русалка лишь хмыкнула в ответ и за долю секунды перескочила поближе к Стеф. «Хочешь, с тебя начну?» — еле слышным шепотом проговорила она. «Да я тебя сама угощу, только если ты точно этого хочешь». Нащупав нож в кармане, сказала Стефани, краем глаза наблюдая, как стали пятиться остальные, разглядев истинную сущность Стеф. — Мечтаю, — произнесла Мавка, чей мозг, затуманенный близким блаженством, даже не смог предупредить ее об опасности. Стефани резко прочертила по своей ладони холодной сталью и, схватив Мавку за волосы, запечатала ей рот окровавленной рукой. Русалка лишь в последнюю секунду поняла, что происходит. Она билась в конвульсиях, пыталась вырваться, но Стефани крепко держала ее за голову и не сводила взгляд со сбившихся в кучку остальных водно-лесных бандитов. Через несколько секунд Стефани брезгливо отбросила почерневшее и скрюченное тело мавки, прополоскала в озере руки и вытерла их отраву. «Сейчас вы отвечаете на мои вопросы, желательно сразу и без вихляний. В противном случае вот так». Она кивнула на недвижимую колоду тела, лежащую на земле. «Будет с каждым. Понятно?» «Вполне», — дрожащим голосом сказал водный человек. «Что здесь происходит?» — решила зайти с козырей Стефани. Не в твоих интересах нападать на людей. Загнать до полусмерти или напугать — согласна, но пить кровь — это уже из ряда вон. Да и барышни твои что-то уж совсем не в себе. Женщина кивнула в сторону сбившихся возле старого пня испуганных мавок. «Ну, такое...» — буркнул водный человек. «Какое?» — передразнила его Стефани. «Ну, тут места, как сказать, благодатные...» Ну, для нас. Я, например, как услышал об этом, долго сюда добирался, чуть не истлел весь, а как прибыл, то здесь совсем хорошо. Очень интересно. Я слышала, вы далеко от места своего упокоения не можете шастать. Ну, здесь-то такое, но место силы, что ли. Ага, догадалась Стефани. То есть, чем больше страхов тем больше у вас энергии, так? Ну, если по-простому, то да. Ну, а зачем нам сложности? Правда, Мамыкин? Стев наконец обернулась к бледному и безмолвному криминалисту. «Что здесь происходит?» Срывающимся шепотом проговорил он. «Фигня какая-то, но ты не запаривайся, просто потихоньку привыкай», Похлопал его по плечу Стев. «А сейчас иди в сторону базы, я здесь задержусь». Стефани было отчасти жаль эту зелёную компанию, и если бы не их отнюдь не безобидное развлечение, то она бы оставила их в покое. Но наркоманов бывших не бывает, и поэтому сейчас ей придется стать той, кто отнимет у них и это существование, как когда-то случай отнял у них жизнь». Попытав их еще немного, Стев поняла, что остальные разговоры бессмысленны, и быстро выполнила грязную работу. Затем, вытряхнув из головы воспоминания о малящих глазах водного человека и сполоснув в озерце руки, пошла обратно на базу. Сегодня ей предстояла еще одна встреча. Сумеречная тишь упала на землю вместе с густым молчаливым туманом, сквозь который серебристой пылью проникал лунный свет. Стефани тихо шла вперед, на всякий случай прижималась ближе к деревьям, осматривалась, принюхивалась, периодически останавливалась и готовилась к любой неожиданности после сегодняшней встречи на воде. Из водной взвеси темной мглы неожиданно выступила дорога. Потом показались расшатанные зубья старого забора, с накрученной колючей проволокой вместо сетки, на которой болтались рваные куски бурьяна. Остановившись, Стефани пригляделась к выплывающим из тумана, почерневшим от старости и сырости, избам. Целых окон в домах почти не было, в оплётке дряхлых рам лишь поблескивали осколки стёкол, двери были местами проломлены, где-то просто выбиты или открыты настежь. Казалось, время давно потеряло смысл заглядывать сюда, и жизнь в этом поселке застыла в тот момент, когда его покинул последний человек. Но вот только по собственной ли воле жители спешно эвакуировались отсюда. Улицы деревни были словно декорации в павильоне. Здесь царило безветрие, темные остовы деревьев были неподвижны, Сорная трава смотрелась как штрихи на грязном холсте, и повсюду царила гнетущая тишина. Стефани порадовалась, что она не взяла с собой провожатых. Сейчас даже ей было жутко в этом соднящем ужасом месте. И она никак не могла понять, что здесь произошло. Если все остальные жители болот, которых она встречала до этого момента, вполне вписывались в ее картину мира, то здесь понятие зло как его представляют люди, было совсем другим, чужеродным. А это бывает, когда неопытный человек творит страшные могильные ритуалы на крови, вызывая тем самым крайне недружелюбных монстров из недр параллельных миров. В одном из домов вдруг резко скрипнула дверь. Тонкая створка словно с размаху ударилась о стену и стала, поскуливая, потихоньку закрываться. Стефа не остановилась, замерла на несколько секунд, но возле дома никого не было, и складывалось впечатление, что кто-то только что вошел внутрь. Подавшись вслед за невидимым гостем, Стефа аккуратно поднялась по ступеням и окунулась в темный провал разинутого дверного проема. Внутри жилища было душно, воняло помоями, На поверхностях можно было рассмотреть слой свалявшейся пыли, а на полу Стеф рассмотрела мокрые следы. Цепочка влажных отпечатков была небольшого размера и, скорее всего, принадлежала женщине, но кроме них в доме ничего не выдавало присутствия кого-то, кроме Стефани. Послышался легкий всплеск, и на пыльном полу снова стали проступать мокрые следы, как если бы кто-то прошел рядом со Стефани. Стеф замерла, глядя в сторону проявляющихся отпечатков, потом проследила за серебряным шлейфом лунного света, пробивающимся сквозь выбитое окно, и увидела, как в его сиянии начали проступать черты того, кто наследил в комнате.